Глава восемнадцатая проснулась я в явно и бодрейшем расположении духа. Ощущение было, будто готова горы свернуть, даже странно, учитывая все обстоятельства. «Доброе утро, Марайна!» «Тьфу ты! Никак не привыкну к тебе!» Посмотрела в сторону зеркала. «Что-то случилось? Никто не будил меня всю ночь?» «Никто никуда меня не тащил, никого не нужно было заколдовать или расколдовать, никаких принцесс, принцев, рыцарей, оборотней, никого!» «Наступило тихое спокойное утро, в котором я тихо спокойно проснулась. Это очень странно, Леопольд, тебе не кажется?» «Ммм, mm. вообще, госпожа Карл просто велел логову избавить вас от ненужного шума и дать выспаться». «Ну, это не значит, будто все прошло спокойно». «Да ладно, что еще?» Я вскочила с постели и подбежала к окну, потому что один глаз зеркала косился именно туда, а затем распахнула створку, выглядывая наружу. Во дворе на дереве висел человек, предположительно мужчина, предположительно молодой, так как подвывание доносящиеся из рыцарских доспехов, принадлежали явно не женщине, и, судя по тембру, Возраст неизвестного был не старше лет тридцати. Каким-то чудесным образом он оказался надет на ветку огромной, раскидистой яблони, словно пальто на вешалку прихожей. «Эй!» Незнакомец вздрогнул, отчего железные доспехи должны были бы загрохотать, однако звука не было совсем. Кроме того, судя по нервным движениям конечностей, «По-моему, он что-то возмущенно кричал, а вот я не слышала ни единого слова. Это как такое может быть?» «Говорю же, логово позаботилось, иначе бы ты всю ночь вместо крепкого сна слушала, как громыхает железом и кричит бранными словами этот очередной герой». «О, господи, он пришел убивать меня?» «Ага». «Слух о возвращении злой колдуни пронёсся уже по всем королевствам, так что теперь жди их постоянно, каждый день будут таскаться, придурки!» «Эй, убогий! Герой задергался ещё сильнее. Вот чёрт, как вернуть ему голос и вообще звуки!» «Ты, хозяйка, попроси логова!» «Как просто у них всё, попроси!» Я подумала, затем положила руку ладонью на подоконник и ласковым голосом, чувствуя себя при этом наипервейшей идиоткой, но потому что с домами разговаривать прежде не приходилось, ласково сказала вслух «Логово, верни, пожалуйста, этому человеку, который висит на дереве, способность говорить». В тот же момент лёгкая дрожь пробежала по стенам, настолько лёгкое, будто жилище просто еле слышно вздохнуло а потом резко включились звуки, как если бы нажали кнопку на пульте телевизора. «Помогите!» Предполагалось, что это будет крик, но вышел в реальности сиплый шёпот, причём в середине слова стояла именно буква «А». Неизвестный герой с чувствами её протянул, даже скорее простонал. Я бы сказала, выстрадал. Видимо, после ночных истерик на яблони Тем более, учитывая, что орать-то он орал, да вот только никто его не слышал, а, соответственно, парень напрягал несчастные связки ещё сильнее, голос у него сел уже сам по себе. «Ты кто такой? Чего хотел?» Я опять перевесилась через подоконник, почти наполовину оказавшись на улице. Погода, кстати, была шикарная. Солнце, птички, легкий тёплый ветерок. «Злой колдунью пришёл убивать!» «Господи, ну вот что же вам всем не имется?» «Я к вам лезу, разве?» «Нет. Вы чего претесь все сюда?» «Ты зло!» Герой попытался бросить эту фразу как вызов мне в лицо, но по факту он просто засипел, дернулся еще сильнее, ветка и без того долго продержавшаяся треснула, а затем переломилась. С ужасным грохотом незнакомец рухнул вниз. «Говорю же, придурки!» прокомментировала за моей спиной зеркало. «А я советовал логову, выкинь ты его подальше отсюда, королевство я до десятого. не дом захотел развеселить тебе, когда проснешься Повесил его, будто украшение на дерево». Парень, напоминая навозного жука, упал на спину и теперь пытался встать на ноги и перекатываясь с бок на бок. Естественно, если напялить на себя столько железа, скакать горным козлом точно – Не сможет никто. «Слушай, эй, с тобой разговариваю. Мне некогда тут политессы разводить. Так, ты смотри. Имей в виду, до вечера меня, наверное, не будет. С убийством злой колдуни повременить придётся. Позже приходи, если что. Либо можешь заняться общественно полезным трудом. Дор у меня чего-то грязный. Я б не против, если уберёшься. Хоть какой-то толк будет». По дому снова пробежала еле заметная дрожь. Будто смеётся. Вот мы и наладили контакт с логовом, и снова провела ладонью по подоконнику, стараясь передать свои ощущения. Хорошее жилище, моё. Вот такие вложила эмоции в посыл. Потом оторвалась от окна и, напивая себе под нос, направилась в ванную комнату. Это удивительно, однако, большая кадушка была наполнена водой, исходящей паром, и пахло травами. Похоже, Карл опять подсуетился. На душе стало тепло. «Семья. Да, теперь у меня есть семья. Какая-никакая, но моя. Пусть придарью. Откуда им взяться-то умным, если и сама далеко не гений? Но что-то стало меняться внутри меня. Я больше не думала, является ли правдой все происходящее вокруг. Не переживала». Моё сознание окончательно приняло эту реальность как единственную правильную. К тому же, если верить окружающим, родилась-то я в этом мире. Именно здесь. Искупалась, укуталась в полотенце, а потом, вернувшись в спальню, выбрала себе очередной наряд. Привычным жестом укоротила его. Немного поразмыслив, достала шляпу. В конце концов, я злая колдунья. Пора осознать данный факт. Хотя, наверное, я его как раз и осознала, потому что ощущала небывалый подъём вперемешку с желанием стать полноценный Даркнесс. Честно говоря, даже обручение с Лансом перестало сильно парить. Замуж я, конечно, за него не собиралась. Ну, его к чёрту. Деспот и тиран. Да ещё обладатель всяких там сил. Вон он как смылся из дома Белоснежки. Только раз — и всё, нет мужика. С таким даже не поскандалишь по-человечески. Начну мозги вправлять. Только его и видели в одну секунду. Пыльцой себя посыпала а то вовсе просто исчез. Да ещё его манера командовать. Нет, блондин, конечно, хорош. Несомненно, хорош. Сердце волнует душу, что греха таить тело тоже. Но... «Не будем торопиться. Я на минуточку единственная злая колдунья. Может, достойнее кандидаты найдутся». Тут же с тоской подумала о волке. Похоже, он решил, что я добровольно с ланцем обручилась. Чёрт, к Джону как бы тоже тянет. Вот ведь оказывается, какая у меня натура гулящая. А о чём задумалась красавица?» Я вынырнула из-за размышлений и посмотрела на зеркало. Точнее, в него. «Слушай, я как-то изменилась». «Красавица!» Довольно повторил Леопольд. «Это странно, но за несколько дней пребывания в сказочном мире я будто заново расцвела. Щеки слегка покруглели, в глазах появился блеск, учитывая, что от природы очи у меня темно-зеленые, а волосы медные рыжие смотрюсь и правда, будто настоящая колдунья». Может, отрав от который Карл добавлял в ванну, Грива тоже стала гораздо красивее, пышнее. Вообще возникло ощущение, будто мой образ просто приобрел яркие краски. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Твою мать! Последний выкрик произошел сам собой, потому что зеркало вдруг подернулось сначала пеленой, потом пошло рябью, А затем в нём неожиданно отразилось совсем другое помещение. Никак не моя спальня. Это больше было похоже на огромную комнату замка. Высокие серые сводчатые потолки, гобелены, подсвечники. В дальнем углу кровать, на которой лежала девушка. «Чёрт, Лео, что за фокусы?» «Так ты же сказала слова заклинания. Вот я и показываю. Ту, которая на данный момент всех прекраснее». Изумленно ответило зеркало, моего недовольства не разделяя. «Так, ладно, кто это?» Я прищурилась, пытаясь разглядеть Соню. «Ни черта не видно, наведи что ли резкость?» «Ох, прости, сейчас!» По зеркальной поверхности снова пошла рябь, и отражение будто придвинулось. «Знакомься, это Аврора. Собственно говоря, спящая принцесса. На сегодняшний день она самая красивая девушка двенадцати королевств». Я моментально сосредоточила внимание, переваривая информацию. «Аврора! Проклятая моей родственницей бедняжка! Та самая!» «Слушай, девчонка и вправду необыкновенно хороша, похоже!» Длинные белокурые волосы разметались по постели, но даже на таком расстоянии через зеркало я могла разглядеть, сколь они мягкие и блестящие. Лицо принцессы поражало своей идеальностью, «Носик» — мечта пластического хирурга, как пример шедевральной работы. «Губы» — та же песня. «Девушку словно создали руки талантливого художника». «Глаза, правда, закрыты, но не сомневаюсь, что и там всё в порядке». От ты испытываю волнение. Леопольд, почему я чувствую трепет?» и «Это эффект красоты Авроры». Еще будучи младенцем, она вызывала подобные эмоции у окружающих. Между нами говоря, есть одно подозрение. Жена короля никак не могла понести ребеночка, а он, сказать честно, неоднократно наведывался к твоей родственнице. Встретили случайно в лесу, когда король Лирт охотился. И вот однажды пропало у нас зелье». Не помню уже, какое именно, но прежняя хозяйка ругалась почем зря, будто приложил к пропаже руку и ее венценосный кавалер. Буквально следом пришло известие о том, что королевство скоро получит наследницу. Думаю, причиной стало то самое украденное зелье, поэтому вышла некрасивая история с проклятием. Мало того, что сердце разбил гад, так еще и воспользовался, украв ценную колдовскую смесь. Твоя прародительница очень сильно злилась. Но в горячах и прокляла, когда явилась на праздник в королевский дворец. Ее же сразу орден под арест собрал изменив смысл проклятия. Однако не так просто справиться с чарами злой колдунии. Девчонке едва шестнадцать исполнилось. Она укололась веретеном, хотя во всем королевстве запрет был. на предение «А вот подишь ты...» Где-то одна опрялка отыскалась. Аврора заснула, но вокруг начали и все остальные засыпать. Тогда светлые рыцари отвезли спящую красавицу в отдельно стоящий замок. Не успели они шага сделать, как вокруг пристанище Авроры взметнулись дебри дикого шиповника. Вот спит теперь девчонка в ожидании поцелуя настоящей любви. А где его взять, коли к замку пробраться невозможно? «Никому?» «Что никому?» Переспросила зеркало. «Пробраться никому невозможно?» Я задумчиво рассматривала отражение. Уже понимая, что сейчас, в данную минуту, мне под хвост попала очередная вожжа. «Морайна, по лицу вижу, что-то задумала». «Ага, прям тянет меня эта история, сама не пойму почему. Эх...» «Придется с учебы еще на денек задержаться, наверное. В принципе, я быстренько слетаю туда посмотрю. Если на самом деле вариантов пройти нет, то отложу до следующих времен. Может, придумаю что-то». Зеркало осуждающих мыкнуло и замолчало. Я же рассматривала спящую девушку, ощущая ужасный интерес к ее персоне.